Глава 2. Ордин Нащекин. Русский решелье. Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин родился в самом начале XVII века в Апочке, небольшом имении псковского дворянина Лаврентия Денисовича Ордина Нащекина. Отец будущего знаменитого дипломата числился по списку псковских служилых людей. Небогатые владения уважаемого провинциального рода Нащекиных находились в Псковском и Тарапецком уездах, что на северо-западных рубежах российского государства. Дворянский род Нащекиных, как гласит семейное родословное предание, основал владетельный князь Величко из Италии, приехавший на службу к великому князю Тверскому Александру Михайловичу. Годы правления – 1318-1339. В крещении получил имя Дмитрия. Его сын Дмитрий Дмитриевич, боярин великого князя Тверского, участвовал в известном восстании Тверичей 1327 года. И тогда в бою был ранен саблей в щеку. Отсюда прозвище «на щека, ставшее и фамилией, как это делалось в старину. Вскоре после этого события Дмитрий Нащекин уехал в Москву служить великому князю Семеону Ивановичу Гордому. Один из потомков Дмитрия, Андрей Филиппович Нащекин, погиб 8 сентября 1514 года под Оршей и получил прозвище Ордын. Так появилась двойная фамилия, которая по наследству перешла к Афанасию Лаврентьевичу Ордину Нащекину. Его предки не занимали высоких должностей при дворе, хотя были известны, ибо находились на воеводских должностях в разных городах страны. Среди Нащекиных были наместники, посланники. Детство и отрочество Афанасия прошли на Псковщине, в родных краях. Неспокойная обстановка на рубежах молодого московского государства, постоянная борьба с польскими и шведскими захватчиками оставили глубокий след в сознании наблюдательного юноши. Благодаря заботам отца, Афанасий получил хорошее домашнее обучение и образование. Одаренный от природы, он легко учился. В доме Лаврентия Денисовича местные дьяки научили Афанасия русской грамоте, дали основы математических знаний. Любознательность в союзе с настойчивостью помогли ему овладеть совершенным литературным языком, риторикой. Дьяки и местные поляки научили Афанасия латинскому, немецкому и польскому языкам. Именно в это время он пристрастился к чтению книг и считал их сокровищами, очищающими душу. Афанасий знал церковные и светские сочинения – к примеру, по истории и философии, и любовь к книгам он сохранил на всю жизнь. В XVII веке Псков принадлежал крупнейшим торговым городам Московского государства. Торговое значение города определялось его географическим положением на двух рубежах – литовском и шведском – в Псков вели дороги из Северной Литвы, и сюда съезжались торговые люди из Полоцка, Орши, Витебска, Вильно и Могилёва. Для литовских купцов именно Псков был крупным рынком, куда они везли сало, пеньку, воск, сукна. С середины XVIII века активизируется торговля Пскова с Литвой и Швецией. Приграничный Псков, куда всегда приезжало много иностранцев и откуда в Москву отправлялись западные посольства, разумеется, способствовал общению с европейцами, знакомству Афанасия с их культурой и идеями общественной жизни. Уже в 15 лет Афанасий имел солидный багаж приобретенных знаний, которые в дальнейшем на государственном поприще сыграли решающую роль в его карьере. В 1622 году, когда Афанасию исполнилось 15 лет, Лаврентий Денисович по традиции того времени отвез сына в Псков, чтобы зачислить его на государеву службу в дворянский полк. В начале 30-х годов Афанасий Лаврентьевич женился на дворянке Колобовой. Примечание. От этого брака у ордена Нащекина родились два сына – Воин и Василий. Конец примечания.